Глава седьмая. Ксения. Лазарь еще не приехал. Я стояла перед зеркалом и смотрела на себя. Красное платье было сногсшибательным. Спина открыта чуть ли не до ягодиц. Передняя же часть платья была бы более целомудренной, если бы не юбка с боковым разрезом до бедра. Волосы были ложены в крупные кудри, и, конечно же, они были распущены. Макияж мне сделали невероятно смелый. Сама бы я на такое никогда не решилась, но мне понравился «Смоки Айс». Если бы Зо меня сейчас увидела, она бы не узнала во мне свою сестру. Хоть я ощущала себя красивой, но про счастье и радость говорить смысла не было. Это своего рода работа. В дверь постучали, и после разрешения войти ко мне в спальню зашла Марта. Лазарь Львович только что приехал, предупредила она меня. Спасибо, поблагодарила женщину. Обула красные туфли на каблуках, посмотрела еще раз в зеркало, потрогала камни на ожерелье, которые сверкали, как солнышки, вздохнув, взяла клач, кашемировая пальто и вышла из своей спальни. Спустилась на первый этаж, и в холле я увидела Романовского. Едва не споткнулась о своей же ноги и остановилась пораженная. Лазарь выглядел бесподобно. Черный смокинг, белоснежная рубашка, черные лакированные туфли, а лицо такое мужественное, сильное, властное. Одним словом, глаз не отвести. И даже никакие шрамы не портили впечатление. Лазарь будто был рожден для того, чтобы носить такие костюмы и жить такой жизнью. Лазарь говорил по телефону и, взглянув на лестнице лестницу столбом меня, он резко сказал собеседнику «Я перезвоню». Он окинул меня оценивающим взглядом. а Я улыбнулась и повернулась вокруг себя, демонстрируя, так сказать, товар со всех сторон. «Ты выглядишь великолепно, Ксения», — сказал он и вдруг взял мою ладонь в свои руки и поцеловал, словно настоящий принц из сказки. И тут я сравнила себя с Золушкой. Она ведь тоже была простой девушкой, как и я, да только у нее была крестная фея, а у меня вместо нее арабский контракт на целый год. «Ты тоже великолепен», — сделала ему комплимент, «только где ты переоделся?» «В офисе у меня имеется запасной гардероб». Не было времени приехать раньше, чтобы переодеться. Поехали. А я в непонятном для себя порыве вдруг остановила его. Положила руку ему на предплечье и, приподнявшись на носочки, а ведь я не маленького роста, мягко тронула губами его щеку. Зачем я это сделала? Это вы меня спрашиваете? Я не знаю. Да только реакция оказалась неожиданной. Я увидела, как напряглись его желваки, а взгляд стал хмурым и недовольным. Я не давал тебе до заваления себя целовать. Не делай так больше, поняла меня? Прости. Просто захотелось выразить свою благодарность за племянника. Вот и все. Но я тебя поняла. Благодарность выразишь другим способом, сказал он. Потом забрал из моих рук пальто и помог его надеть. А я тяжко вздохнула и тряхнула головой. Вот о чем я вообще думала, не подскажете? Ксения. На место назначения ехали мы в полном молчании. Я нервничала и чувствовала себя ужасно. Позже я поняла, почему, просто чувствовала настоящую подставу. Так оно и оказалось. Прием проходил в роскошном особняке, где было очень много людей, а еще камеры. Их вспышки сверкали и слепили. Стоял сумасшедший гул. Все зачем-то орали, пытаясь привлечь внимание каких-то неизвестных мне людей. А Лазарь вышел первым из лимузина. Водитель открыл двери мне, и Лазарь протянул свою руку, а я выходить отсюда не хотела. «Ксения, это всего лишь прием. пошли. Мне важно, чтобы ты была со мной», — произнес он громко, чтобы я услышала сквозь какофонию звуков. Сглотнула нервно и, дрожа всем телом от страха, выбралась из надежного укрытия. И как вы думаете, кто резко оказался в центре внимания? Лазарь Львович Романовский и его новая подружка. Я буквально вжалась в широкое плечо Лазаря и старалась смотреть куда угодно, но только не на камеры. Лазарь держал меня за талию и вел по каменной дорожке к дому. А сам особняк, который был больше похож на дворец, утопал в лучах прожекторов, в звуках живой музыки и гуле смеха гостей. К нам спустилась пожилая пара и поприветствовала Лазаря. «Добрый вечер, Лазарь Львович. Рады, что вы выбрались к нам. Пойдемте внутрь, все уже собрались и веселятся. Поприветствовали они его». Только позволь сначала узнать имя о твоей прелестной спутницы. «Позвольте вам представить мою подругу, Ксению Михайловну», — сказал Лазарь. «Ксения, это Игорь Павлович Седов и его прекрасная супруга Нина Григорьевна. Игорь Павлович — один из инвесторов нашей компании». «Какая красотка!» — вдруг воскликнул подошедший к нам молодой мужчина. «Девочка, я тебя раньше нигде не видел. Ты новая модель? В каком агентстве работаешь?» Витя рассердился хозяин приема. А их сын, Виктор Игоревич Седов, представил сам себя неприятный мужчина, выглядевший как любитель кокаина и других веществ. «Витя, иди в дом и развлекай своих друзей», — шепнул недовольный ему отец. «Со своими гостями общаться буду я». «Ухожу», — протянул он и отсалютовал нам бокалом. «Я всего лишь пришел полюбоваться на красотку в красном. Такой куколки в нашем доме еще не было». Витя одернула его мать, а я нахмурилась. Мужчина шутливо поклонился и ушел. «Простите моего сына, совсем отбился от рук», — произнесла Седова. «Все хорошо», — улыбнулась ей. «Вы, и правда, очень красивы», — Ксения подмигнул мне Седов-старший и, взяв свою супругу под локоток, повел нас в дом. В холле услужливый дворецкий забрал у меня пальто и пожелал приятного вечера. Потом двустворчатые двери распахнулись, и мы вошли в огромный зал. «Да это же настоящий больный зал, только гости здесь в современных нарядах». Маленькие островки столов с изысканными закусками постоянно пополнялись. Туда-сюда основали официанты с подносами. Здесь били небольшие фонтаны с золотым шампанским. Весь зал был украшен живыми цветами. Играла живая музыка, некоторые пары танцевали на специально выделенном танцполе. Многие сбились в группки и что-то обсуждали за столиками с закусками и фонтанчиком с шампанским. Кто-то сидел и отдыхал на диванчиках. это еще прибыли не все гости, как я услышала голос одного из официантов, пробегающего мимо нас. Сами гости выглядели потрясающе. Элегантные, изысканные платья, смокинги на мужчинах, блеск бриллиантов и других драгоценных камней. Это был праздник для богатых, праздник денег. Да что говорить, мне кажется, тут даже пахло деньгами. В этом месте словно собрались все сливки нашего города. Мне стало грустно и даже больно. Это было место не для меня. Я не такая и не из этого общества. Я невольно подумала, сколько же денег Седов потратил на этот прием. Наверное, гораздо больше, чем стоит операция для Тёмы. Разница в социальном положении была не просто видна и очевидна. Она буквально кричала, облеченная в этот вычурный прием. «Только не думай, что это мой мир», — произнес меня в самое ухо Лазарь, словно прочел мои мысли. Но такие мероприятия я иногда должен посещать, и обязательно со своей женщиной. Пошли, я познакомлю тебя кое с кем надежным. Мне нужно отлучиться и переговорить с парой человек. Я силой вцепилась в его руку. Оставаться одной мне вот совсем не хотелось. Лазарь вдруг воскликнула миниатюрная брюнетка и буквально подбежала и повисла на шее мужчины. Я осталась в стороне и наблюдала этот цирк с недоумением. Лазарь отцепил от себя полнотелую девушку и с сарказмом сказал. «Линда, я тоже рад тебя видеть». «Фу, какой ты бука!» — хихикнула она, потом споткнулась взглядом об меня и, выгнув тонко выщипанную бровь, на круглом лице фыркнула. «Вижу, ты уже не один, но надолго ли? Если вновь понадобятся мои услуги, ты знаешь, как меня найти». Она облизнула свои ярко накрашенные пухлые губы и удалилась, покачивая объемными бедрами. «Боже, что это сейчас было?» «Прости», — произнес он виновато. «Ошибка прошлого, не обращая внимания». «Ну да, конечно». «Ксения». «Лазарь, дружище, ты все таки выбрался из своей берлоги в люди», — произнес с улыбкой статный мужчина, можно сказать, еще молодой в самом расцвете сил, но уже весь седой. «Ого, да ты пришел с прекрасной девушкой и не знал, что ты с кем-то встречаешься». «Кир, ты знаешь мои жизненные устои и привычки. Не люблю тусовки и большое количество людей. Но что поделать, статус и бизнес обязывают посещать такие места», произнес Лазарь и взял с подноса, который держал проходивший мимо официант два бокала. «Один бокал с соком для меня, другой с шампанским для себя». «И позволь тебе представить мою женщину, Ксению Михайловну Данилову. Ксения, это Кирилл Иннокентьевич, шеф, мой давний друг». «Шеф?» — удивилась я весьма оригинальной фамилии или это было прозвище. «Да, именно шеф», — улыбнулся мне друг Лазаря. У всех сначала такая реакция. «Ой, извините», — престижно ответила ему. Все хорошо», — сказал он. «Кстати, позвольте отметить вашу красоту, Ксения. Я даже завидую Лазарю, что именно он познакомился с вами. Не подскажете, откуда он вас выкрыл? Я покосилась на Лазаря, который пригубил шампанское. «Вот что мне ответить, правду?» Лазарь поймал мой взгляд и ответил другу сам. «Ксения работала в моем офисе», — сказал он весьма туманно. «Там мы познакомились. Если хочешь подробностей, то знакомство произошло в лифте. Это все, что ты можешь знать». «О, значит, служебный роман». Ну да, улыбнулась натянуто. «Не мучай Ксюшу своими вопросами, Кир. Она моя. Так что прекрати раздевать ее взглядом. В его тоне не было злости, гнева или ревности. Он словно больше пожурил друга». «Насчёт последнего», — промурчал Кирилл, — «обещать ничего не могу». Я решила сделать вид, что оглохла и стала осматривать местную публику. «Присмотри за ней», — сказал серьезно Лазарь. «Мне нужно переговорить с глазу на глаз Седовым старшим». «Боишься, что уведут твою куколку?» — ухмыльнулся безлобно Кирилл и отставил свой опустевший бокал на столик. Лазарь посмотрел прямо мне в глаза и с уверенностью ответил. «Не боюсь, я доверяю Ксении». И ушел. Буквально растворился в толпе. А я, оставшись наедине с незнакомым мужчиной, стала чувствовать себя неуютно, глупо, странно. Одним словом, можно я пойду домой, а? Кирилл, не скрывая любопытства, полностью развернулся в мою сторону. «Расскажи о себе», — попросил он. Вот только этого не хватало. Видимо, выражение моего лица дало полный ответ, и Кирилл рассмеялся. «Вижу по глазам, что вопрос не из легких. Тогда, может, подаришь мне...» Танец «Прекрасная Ксения». Я начала смотреть по сторонам в поисках Лазаря. Танцевать с другим мужчиной? Не думаю, что это хорошая идея. С другой стороны, это же его лучший друг. Он оставил меня с ним, потому что доверяет. И мне он тоже доверяет. Пока я металась в принятии решения, Кирилл с необычной фамилией шеф забрал из моих рук нетронутый бокал с соком и повел на танцевальный подиум. Как раз музыканты заиграли медленную композицию. Я резко остановилась. «Стойте, Кирилл, не думаю, что это хорошая идея танцевать. Лазарь, он... Лазарь появится не скоро, Ксения, расслабься. Я тебя не съем, обещаю». Он неожиданно обнял меня за талию, привлёк к себе его горячая ладонь, словно обожгла мою обнаженную спину. Вырываться было глупо, тем более мужчина держал меня крепко и, тесно прижав к своему телу, повел в медленном танце. Кирилл был так же высок, как и Лазарь, под тканью дорогого костюма ощущались крепкие и тугие жгуты мышц, его терпкий одеколон было приятно вдыхать. Запоминающийся аромат, и ему он очень шел. Лазарь же использовал свежий, холодный аромат. Я сглотнула и попыталась увеличить между нами расстояние, чуть отодвинувшись от Кирилла. «Кирилл, все равно вас попросил Лазарь присмотреть за мной, а не танцевать», произнесла я недовольным тоном. «Ты боишься его?» — вдруг спросил мужчина. Удивленно взглянула на него. «Боюсь? Да, еще как!» Но ответила совсем другое. «Я не желаю его разочаровывать». «Хм...» — хмыкнул он. «Любопытно». «Что ему было любопытно?» «За последние годы ты первая такая девушка». «Какая, не поняла я». «Ты красива, несомненно». Но Лазарь всегда предпочитал пышных и миниатюрных брюнеток. А тут просто шок. Высокая статная блондинка рядом с ним, стройная изящная, как березка, с такими нереальными голубыми глазами, в которых я бы с удовольствием утонул. «Вы, случаем, не поэт?» Он улыбнулся открыто и весело. «Я просто удивлен, Ксения, не смотри на меня так. Но удивление мое радостное. Ведь если Лазарь с тобой решил построить серьезные отношения, то значит, он излечился от своей боли». «От какой боли?» — не поняла я его. Кирилл удивился моему вопросу. «Я имею в виду его жену Дашу и сына», — пояснил Кирилл, ведя меня в еще большее недоумение и ступор. «Лазарь женат?» Теперь Кирилл посмотрел на меня, как на идиотку, а потом, осознав, что сказал, произнес. «Он тебе ничего не рассказал?» О жене и сыне ни слова нахмурилась я. что это не заметила я в доме присутствия его семьи. Или они живут раздельно, развелись?» Кирилл вздохнул и явно расстроился. «Черт, не говори ему, что я рассказал тебе». Он сам должен тебе все сказать. Не расскажу, если пояснишь, что произошло. Пожалуйста, я не знала, что у Лазаря есть семья, и... У него нет семьи, перебил меня Кирилл. Его жену и маленького сына убили десять лет назад. Взорвали в машине, в которой должен был сесть Лазаря, а не они. Кто это сделал, не спрашивай меня. Я и так рассказал тебе больше нужного. Пойдем к бару, мне нужно выпить. Танцевать было и правда плохой идеей. Взорвали? О, Господи! Теперь были понятны его шрамы на лице и теле, вроде как ожоги, но не совсем такие. Убили его семью, жену и сына. В душе все перевернулось от осознания от трагедии, которая случилась в его жизни. Теперь становились понятны его угрюмость, резкость и постоянный контроль. Наверное, у него вся душа выжжена. Я даже представить не могу, как он все это пережил. И пережил ли?